Глава 13. После рейда. Я вновь находился уже в знакомой мне палате, и снова история повторилась, как в тот самый первый раз после сражения в ТРЦ. Появились здешние эскулапы. Как ни странно, медсестра и доктор оказались прежними. Тут что, других медиков нет? Или у меня персональный врач? и персональная медсестра появилась. Ну, против такой медсестры я точно не возражал. Но вот что странно, после боя в лагере охотников я отделался, к моему удивлению, гораздо легче, чем при вторжении. Пусть меня и транспортировали с планеты Адер без сознания, и провалялся я целых два часа в отключке. Доктор заявил, что все со мной в порядке. Кроме ушибов и синяков, с которыми и без его помощи справились мои целительницы, у меня ничего нет. На естественный вопрос, а нафиг меня притащили в больничку, если я такой здоровый, мне менторским тоном сообщили, что рисковать не стали. Я типа герой, И меня проверили по полной программе, чтобы потом проблем от ректора не было. К тому же был личный его приказ. Какие могут быть неприятности от руководства Академии у врачей, которые сразу могут сказать, что пациент здоров, я, правда, так и не понял, но уточнять не стал. А так меня еще осмотрели, одарили бодрящим душам целительной энергии и отправили домой с наказом следить за своим здоровьем. И как только я переступил порог местной больнички, сразу попал в крепкие объятия своего отряда, который в полном составе ждал меня. Когда бурные приветствия закончились, мне сообщили, что всех нас ждет ректор и они специально дожидались меня у входа в общем надо идти подытожила в конце булатова мы тебя проводим странно пожал я плечами Ну, пошли сколько народу то в лагере пострадало известно ни хрена неизвестно признался орлов но вроде немного в любом случае если бы не ты Их было бы в несколько раз больше. «Ага», — поддержала его Булатова, — «ты опять отличился. В Академии сейчас только о тебе и разговаривают. Самая популярная личность, можно сказать, Человек-года». «Нафиг мне такая популярность нужна?» — проворчал я, подозрительно взглянув на Марию. Вроде серьезно говорит, без ехидства и сарказма. — А что плохого? — удивленно спросила Элла. — Я бы не отказалась. Я даже не стал комментировать. Вот не объясни же, что мне просто неприятно постоянное внимание к своей персоне. Не привык я к такому, да и не хочу. Так что у ректора тогда будет, кто знает? Задал я уже по пути вопрос, который, как сразу понял, скорее всего, был риторическим. «Сами особо не знаем», — сообщила Юки. «Нам сказали ждать твоего пробуждения, после чего срочно идти к ректору». «Да чего тут не ясно, хмыкнул Голицын. «Опять будут благодарность выносить». «Тут все понятно», — кивнула Меньшикова. Только вот мы там зачем? Тебя, Кента, по идее, одного должны были вызвать, как в прошлый раз. Значит, вас тоже, наверное, наградят. Предположил я, вызвав у всех членов моего отряда веселый смех. Ага, — наконец, отсмеявшись, выдохнул Орлов. Догонят и еще раз наградят. Да чего гадать-то? — заметила Элла, явно не поняв тонкого русского юмора. — Вот доберемся до ректора и выясним все. В любом случае вряд ли стоит ожидать каких-то неприятностей. В кабинете ректора, помимо самого Разумовского, находились Шувалов и, к моему удивлению, глава охотников Сэм Брукс. Кстати, последний, увидев меня, заулыбался и, поднявшись из кресла, в котором сидел, крепко пожал мне руку. Остальных курсантов, пришедших вместе со мной, он проигнорировал. И, кстати, я заметил, что рукопожатие неприятно удивило господина-преподавателя практической магии. «Как вы себя чувствуете?» — одарил меня отеческим взглядом ректор. «Спасибо, я в порядке» заверил его хорошо курсантка ядзаки я рад что вы восстановились торжественно объявил разумовский снова вы в моем кабинете на этот раз хотел вам выразить особую благодарность за поведение в рейде честно признаюсь на моей памяти первый случай, когда курсант вел себя Так достойно, да еще курсант первого курса, отучившийся всего ничего. Я достаточно долго работаю в академии, и за это время видел много студентов. Среди них были и герои, и трусы, но вот то, что произошло сегодня, не побоюсь сказать, настоящий подвиг. Один против Дракина. Поразительно и достойно восхищения. Блин, да он артист еще тот. Дифирамбы-то какие, того, гляди, слезу пустит. Но мне почему-то казалось, что тот явно переигрывает. Видимо, казалось только мне, так как на моих спутников слова ректора произвели сильное впечатление. По крайней мере, ощущал на себе их восторженные взгляды. Поэтому, продолжил хозяин кабинета, сегодня мы пригласили не только преподавателя практической магии и вашего куратора, но и главу отряда охотников, которые остались живы благодаря вам, а вы, курсанты, Он обратился к остальным в комнате. «Наверное, удивлены, зачем я позвал вас. Так вот, также хотел выразить благодарность вашему отряду, командиром которого является курсант Каядзаки. Поверьте, с таким лидером вы далеко пойдете. Он сумел сплотить и людей, и... Не людей. Надо же, он ободряюще улыбнулся и волком. Те, по-моему, пришли в совершеннейший ступор. Понятное дело. Когда тебя везде держат за второй сорт, а здесь сам ректор хвалит у любого эльфа, точнее, эльфийки, крыша поедет. Мы не сомневаемся, господин ректор, ответил за всех орлов. «Хорошо!» — одобрительно кивнул тот. «А теперь, помимо благодарности, которая с нашей стороны будет добавлена в личное дело курсанта, уважаемый Сэм Брукс решил вознаградить вас от лица себя и своих товарищей. Нет, ни не деньгами, не все в жизни мерится ими. Вам подарят артефакт». — Господин Брукс. — Да, — кашлянул тот и взглянул на меня. — Кента, я надеюсь, ты разрешишь тебя так называть? — Конечно. — А то, я вообще всегда был большим демократом в межличностных отношениях. Не то, что местные аристократические снобы. — Мы здесь с ребятами думали, — улыбнулся охотник. Решали, что лучше всего тебе подойдет. И все-таки решили подарить вот это. Он протянул мне небольшой перстень очень грубой работы. Казалось, словно его сделал напильником пьяный слесарь из какого-то непонятного то ли свинца, то ли еще чего. Грязно-серого цвета, совершенно бесформенный. Вот, честно говоря, прошел бы и не заметил, если бы под ногами валялся. Видимо, моя реакция не укрылась от охотника, и тот весело рассмеялся. «Знаю, что выглядит он очень непрезентабельно», — заметил он, — «но не все золото, что блестит». «Спасибо!» — я осторожно взял перстень, внезапно оказавшийся весьма тяжелым. «А что за перстень?» «Целительный артефакт последнего шанса», — пояснил Сэм. «Нашли мы его на одной из планет Адер. Скорее всего, он создан Хьюмами, поэтому так выглядит. Они могут создавать вещи, которые не можем изготавливать мы, люди. Но ты не бойся». Он уже давно полностью очищен. Он одноразовый, и сразу на тебя, как только ты наденешь его на палец. Никто иной, кроме тебя, использовать его не сможет. И как он работает? Я надел перстень на палец и с уважением посмотрел на необычную вещицу, а потом на присутствующих. Кто-то, в основном мои друзья, смотрели на мою руку с восхищением. Ректор с задумчивостью, а вот Шувалов с нескрываемой завистью. «В критическую минуту он активируется сам», — заверил меня охотник. «Поверь, возможность спасти свою жизнь, пусть и один раз, но практически в любой ситуации — Дорогого стоит. Может, не стоило дарить подобный артефакт первокурснику? Вдруг поинтересовался Шувалов. Все равно он... А может, я сам решу, что мне можно делать, а что нельзя? В голосе Брукса звякнули стальные нотки. Все, все. Шутливо поднял вверх руки Шувалов. Забудь. Хотя по глазам было понятно, ни хрена козел не шутит. Сразу вспомнились слова Януса. Подаренный перстень ломает его планы. «Еще раз благодарю», — сообщил я охотнику. «Тебе спасибо», — улыбнулся Сэм. «Носи на здоровье и не снимай». «А теперь со всеми прощаюсь. Мы еще встретимся». Охотник покинул кабинет ректора, а я встретился со взглядом Шувалова, в котором горела незамутненная ненависть, которая, правда, сразу погасла, когда наши глаза встретились. — Что ж, господа курсанты, — произнес ректор, — вы свободны, а вот вас, Андрей Сергеевич, я попрошу остаться. У нас будет серьезный разговор. Судя по тону голоса ректора, разговор предстоял не особо приятный. Головомойку нашему куратору устроит. Как-то, на мой взгляд, философски заметила Булатова. — Точно облажался Андрей Сергеевич по полной, — согласился с ней Голицын. — Если бы не ты, Кента. «Думаю, его вообще выгнали бы». «В лучшем случае», — сознанием дела заявила Элла. «Он вообще должен тебе подарки дарить за то, что ты ему работу сохранил, а он на тебя так зыркал. Ты тоже заметила?» — повернулась к ней взволнованная Юки. «Все заметили», — подтвердила Меньшикова, «а за ней и остальные». «Чего он на тебя взъелся-то?» Не унималась Булатова. «Хрен его знает!» «Соврал я, а потом выдал правду». «Сами понимаете, полуправда лучше, чем откровенная ложь. В первый день уже цепляться ко мне стал». «Да, помню», — нахмурился Орлов. «Не очень хорошо, Кента. От Шувалова много зависит. Как будто я не знаю». Раздраженно ответил ему. «Но вот что я ему сделал, не понимаю. Может, он японцев не любит?» «Но, судя по тому, как он с твоими заклятыми друзьями обращается, Сипура и Куда, вряд ли», — ехидно заметила она. «Сдается мне, что наш командир что-то скрывает». «Ого, меня командиром назвали». Я видел, с каким изумлением взглянули на княжну русские, особенно Орлов. Но той было совершенно пофиг. «Нечего мне скрывать», — ответил ей. «Просто козел, Шувалов». «Ну, вообще-то, если правильно, он не наш», — хмыкнул Орлов. «Ну, то есть наш, конечно, русский, но национальность еще ни о чем не говорит. Среди любой нации козлы есть». Понятное дело, никто спорить не стал, и дискуссия закончилась. Дальнейший вечер прошел спокойно. Мы завалились в одно из кафе и отметили там завершение рейда. К тому же на наши планшеты традиционно пришла информация об оценках за рейд. Наш отряд стал единственным, кто заработал высший балл от «Охотника». И здесь даже Шувалов не мог ничего поделать. Хорошо бы ему ректор головомойку нормальную устроил. Ну а вечером я воспользовался очередным приглашением Булатовой. И провел часть ночи у нее в номере вместе с Княжной и Фальве. А затем началась новая учебная неделя. Видимо, ректор постарался на славу, так как наш преподаватель Практической магии на занятиях вел себя практически идеально. Образцово, я бы сказал. Хотя, честно говоря, он последнее время вообще старался всегда вести себя так по отношению ко мне. Но периодически у него проскальзывали истинные чувства. А так я чувствовал, что он ищет повод или момент когда сможет мне устроить какую-нибудь очередную каверзу. В любом случае надо быть внимательнее. Ну а в ночь с пятницы на субботу меня во сне навестила Янус. Все такая же ослепительная и такая же уютная обстановка. Только сегодня ее красивое личико было нахмуренным. Да и вообще выглядела она... «Очень взволнованной!» «Что-то случилось?» Поинтересовался я у нее. «Ну а что, раньше она была явно более спокойной?» «Можно сказать, что да!» Голос Янус вдруг дрогнул. «Или мне показалось?» «Ты был очень близок к смерти, Кента!» «Ну...» Кроме этого многозначительного слова, я не нашел, что и сказать в ответ. Дракины появились не просто так, Кента. Именно ты приманил их. Что значит приманил? А вот тут я совсем не понял. Твой источник. В тебе есть то, на что всегда будут реагировать монстры, зараженные вирусом. Те, конечно, кто более-менее разумные. И их реакция может быть очень разной. То есть не все будут пытаться меня убить. Сарказма в голосе я совершенно не скрывал. Нет, не все. Но большинство тварей одержимы желанием убийства. Так что во время рейдов тебе надо быть особо осторожным. Да и это сука. Лицо богини на миг полыхнуло таким гневом, что я невольно вздрогнул. Но в следующую секунду оно приняло обычное выражение. Кто? вырвалось у меня. Впервые она выдала каплю информации. Неважно, спокойно ответила та. Наш с тобой противник. И, кстати, «Тот подарок, что сделал тебе охотник?» Она первый раз за время разговора улыбнулась. «Очень полезная вещь. Я даже не думала, что их кто-то сейчас сможет делать. В любом случае говорить пока рано, но ты должен добраться до планет Адер, где есть Хьюмы. Будет тяжело, но нет ничего невозможного». «И развивайся, Кента! Развивайся!» С таким ободряющим напутствием она исчезла. Блин, как будто я сам не знаю. Но, как говорится, одно другому не мешает. В выходные мы опять расслаблялись в ТРЦ. М-да. Кто бы мне сказал, что баня и сауна с караоке станет моим самым доступным развлечением. Кстати, После того самого рейда на монстроведение мы практически через день занимались на виртуалке и теперь уже своими отрядами. Поэтому народ, судя по всему, так наедался виртуальных развлечений, что в кои-то веки виртуальные капсулы в ТРЦ периодически простаивали. Мы тут сходили на пару фильмов в местном «Охренеть сколько Д» кинотеатре. Погружение, конечно, классное, но только вот репертуар сразу напомнил мне незабвенные голливудские фильмы, которые я периодически смотрел, и во что они превратились в последнее время моего пребывания в прошлом. Сплошные спецэффекты и больше ничего. Не тебе там сопереживать или скупую мужскую слезу упустить. Как говорил один мой друг, Все в огне, все в дыму, и ничего не видно. Ну вот здесь была актуальна только первая часть фразы. А в понедельник пришла очередная новость, узнав которую я, честно говоря, не знал, радоваться мне или плакать. Меня выбрали в команду на турнир четырех в категории новичков. Как выяснилось... Со всего факультета отобрали 30 человек с нашей группы. Помимо меня, Булатова и Орлов из моего отряда. Кстати, в группу также попали Рейден Куда и Сони Сипура. Остальных я особо и не знал. Но, как выяснилось, отбор был не И из 30 человек должны были поехать в административный городок который носил скромное название «Центральный», типа «Номинальная столица планеты», где проводился турнир. Должны были остаться только восемь лучших из тридцати, так что в следующие выходные назначили отборочные соревнования. Если честно, особого желания участвовать в подобной хрении у меня не было. Каким-то тщеславием я никогда не отличался. Скромный я, чего там говорить. Но вот те же самые Булатова с Орловым были очень обрадованы фактом возможного участия в подобном турнире. Но как бы я для себя решил, если мне достанется на отборочных кто-то из них, я сольюсь. И так, честно говоря, излишне бурная жизнь у меня в академии. Хочется немного отдохнуть. Пусть друзья порадуются. Естественно, им о своих планах говорить не стал. Еще обидятся. Все же гордые. В общем, следующая неделя пролетела спокойно. Каждый божий день учеба, учеба и еще раз учеба. Короче, как и полагается при нормальном учебном процессе. Мое эпическое сражение с Дракинами быстро стало известно всей Академии. И теперь, я думаю, вызвать меня на дуэль в ближайший месяц мог только абсолютно отмороженный и сумасшедший чувак. Кстати, Рогу старался вообще не попадаться мне на глаза, хотя несколько раз я его все же видел. Но тот предпочитал по-тихому слинять. Лишь Балтимор постоянно раскланивался со мной, одаривая холодной улыбкой. Так вот неспешно и неотвратимо подошло воскресенье.